Глава 53. Генерал Данмар. На дворе три часа ночи. Кардинал наверняка давно уже спит, но генералу нужно срочно с ним увидеться. Он идет к покоям Людвига, проходит мимо охраны, стучит, ждет. Кардинал отпирает спустя какое-то время и взволнованно смотрит на Данмара. Если генерал побеспокоил посреди ночи, значит, дело безотлагательное. «Постригите принцессу Луизу в монахине», — хрипит Данмар. «Сейчас?» — морщится Людвиг. «Сейчас». Кардинал долго смотрит на Донмара. В серых глазах проскакивает недовольство. «Монашество не прихоть, господин генерал!» — ругается старик, хмуря седые брови. «Нужен пост, обед и молитвы!» — чеканит каждое слово, как будто так лучше услышит генерал. Скати и ты тянул долго, я покорно ждал. Сейчас не надо тянуть!» — качает головой Данмар. Постриги ее и развенчай нас. Вы ужасный беззаконник, лорд Данмар, шипит Людвиг. Скоро битва, я могу умереть в любой момент, кардинал. Я хочу успеть развенчаться. Это исключительные обстоятельства. Это приказ, и он не обсуждается, отрезает генерал и уходит. Идет к дому, где находятся Катя и дети. На душе темно и холодно, его буквально морозит изнутри. И лишь мысли о семье дают ему тепло и надежду, что мрак однажды рассеется. Сейчас бы прийти, лечь с ней под бок. Но она его ненавидит. Он сильно обидел ее, предал. Она одна в его сердце. А значит, он должен развестись, чтобы не обижать ее еще больше. «Господин генерал!» — окликает запыхавшийся полковник Элиот и протягивает корзину с крупной клубникой. «Доставил, как вы приказывали». Данмар приказал полковнику слетать на юг и привезти любимые ягоды Кати. Хотел ее порадовать, отблагодарить за то, что приняла его дочь. Данмар берет корзину и несет в дом, поднимается на второй этаж в спальню. Там Катя спит с детьми в одной постели. Сама лежит с Краю и обнимает сразу обоих, словно держит их в коконе. И Эми одеялка подоткнула сбоку. Он очень рад их видеть. Ему становится чуточку теплее. Генерал спускается в ванную и ставит корзинку с ягодами в раковину. Данмар моет клубнику очень тщательно. Отмывает не только ягоды, но и свои руки после кровавой ночи. Тяжелой ночи. Каждую ягодку он бережно кладет на блюдо и проверяет на наличие яда или чар. Он очень щепетилен к тому, чем угощает свою семью. Всегда все проверяет сам. Никому не может доверять даже теперь, когда узнал, что предателем был Руаль, которого нет в стране может руаль был не один и есть еще предатели в душе царит скорбь боль от раны разъедает тело он очень устал устал от войны от отсутствия у него дома устал от отсутствия кати ему нужен лишь один ее теплый взгляд ее мягкость ее улыбка и они наполнят его силой принесут покой его душе Данмар слышит скрип двери и по шагам узнает кардинала старик заходит к нему в ванную «Теперь вы свободный мужчина, господин генерал», — бросает недовольно кардинал. Данмар медленно поворачивается. «А говорите обеты, молитвы?» «Благодарю. Хотите?» — протягивает ягоду. «Спасибо», — отвечает Людвиг, угощаясь спелой клубникой. Данмар продолжает с усердием мыть ягоды, отрывая хвостики и складывая в аккуратную пирамидку на блюде. «Элай!» — кардинал опирается на раковину и заглядывает ему в лицо. «Я сейчас не как с правителем с тобой говорю, а как бывший воспитатель, который всегда тебя очень любил. Услышь меня!» «Я слушаю», — отвечает Данмар, разворачиваясь к старику и внимательно вглядываясь ему в лицо. «Если в тебе еще осталась хоть капля святого, не смей обижать леди Кэтрин. Ты не знаешь, что она перенесла. Как она все это перенесла?» «Тссс!» — шепчет Данмар нельзя демон слышать лишний раз про нее внутри поднимается буря он представляет катю с животом одну брошенную в монастыре сердце болит клянусь я ее больше не обижу отвечает низким басом данмар людвиг хлопает генерала по плечу и уходит а данмар заканчивает мыть ягоды отсыпает большую горсть в мисочку и идет в спальню к семье приближается рассвет